Будьте так любезны. Вон у того господина, — она кивком головы указала на акробата, — находится моя вещь. Верните ее мне. Один из штатских возле дверей шевельнулся, подошел к баронессе Корф и, отдав честь, протянул ей изъятый у акробата револьвер. — Благодарю вас, — мило улыбнулась Амалия, пряча оружие. Бриллианты сверкали и переливались на ее запястьях и шее. Пирогов меж тем шепнул что-то на ухо одному из своих людей. Тот кивнул и скрылся за дверью. — Подождем, — вздохнула Амалия. — Давненько я не видела, как работают с динамитом. — О, госпожа баронесса, — отвечал Пирогов, весь искрясь улыбками, — сейчас вы увидите. Ждать нам недолго. — Позвольте, позвольте, господа, — заволновался Рубинштейн, переводя взгляд с него на Амалию и обратно. Он собрался с духом. — Значит, это вы, Анесса Корф? — Вы угадали, — равнодушно отозвалась та. Рубинштейн улыбнулся. — Ха! Любопытно. Затем сунул руку в карман, и две или три фигуры — угрожающе качнулись по направлению к нему. — Ничего особенного, господа, — пояснил он с сияющей улыбкой, доставая из кармана ключ. — Я, кажется, говорил вам, что потерял ключ и не могу отпереть сейф. Но я такой рассеянный, видимо, просто положил его не в тот карман. — Открывайте сейф, Рубинштейн, — сухо приказал Пирогов. — И помните... Если выкинете какой-нибудь фокус, то вам не поздоровится. Право же. Господин Пирогов, отозвался хозяин дома. Вы меня обижаете. Пирогов и еще два человека стали за ним, зорко следя за его действиями. Акробат страдальчески сморщился и стал глядеть в сторону. Даже Амалия поднялась с места и, делая вид, что все происходящее ни капли ее не интересует, подошла к столу. — Прошу! — непринужденно промолвил Рубинштейн, открывая дверцу. Пирогов подался вперед. Его помощники как-то разом выдохнули. Сейф был пуст. — Ну, и как прикажете это понимать? — просипел Аркадий Пирогов. Акробат беззастенчиво ухмыльнулся. Рубинштейн прикусил губу и покосился на Амалию, которая как ни в чем не бывало уселась за стол и разглядывала карты. Боюсь, господа, вы ошиблись, заявил он. У меня нет и не было никаких чертежей, но Марселяк же видел их, рявкнул Пирогов. Может быть. «Он обознался?» — кротко предположил Шулер. Его глаза были по-прежнему прикованы к баронессе, которая не обращала на него ровным счетом никакого внимания. «Впрочем, что я говорю, здесь же присутствует сама баронесса Корф, об умей проницательности которой мы все так наслышаны. Вот пусть она и отыщет чертежи, если, конечно, они вообще существуют». И, закончив свою речь, он победно улыбнулся. — Амалия Константиновна! — плачущим голосом воззвал Пирогов. — Ну что прикажете делать с таким, а? Амалия вздохнула и подняла глаза. — Я склонна доверять Аполлинарию Евграфичу. Чертежи, несомненно, были в сейфе. Весь вопрос в том, куда они оттуда делись. Она помощилась и слегка задумалась. На открывание сейфа, как я заметила, уходит три минуты. Пока мы бежали вниз, потом выдали сигнал, и наши сразу же ворвались в дом. Аркадий Сергеевич, обыщите его как следует. «Уж не думаете ли вы, что я держу их при себе?» Презрительно спросил Рубинштейн, но все же подчинился. Из его карманов были извлечены платок, портсигар, брелок... и тому подобные мелочи, ни одна из которых не могла привести нас к пропавшим вторично чертежам. — Из дома никого не выпускали? — спросила Амалия. — Никого, — твердо ответил Пирогов. — Вот этот, — он кивнул на акробата, пытался удрать, но его взяли. — Обыщите комнату, а также соседние, приказала Амалия. — Нет, вздор! — Он должен был открыть сейф, закрыть его и спрятать чертежи, для чего потребно время. Но как раз времени у него и не было. И баронесса вновь углубилась в изучение карт. Пирогов отдал приказание своим людям, посулил награду тому, кто отыщет чертежи, и вскоре в комнате поднялся настоящий бедлам. Господа в штатском простукивали стены, заглядывали в вазы, ощупывали стулья и диванные подушки — Рубинштейн хмуро глядел на Амалию, у его ног один из агентов, отвернув ковер, ползал по полу и простукивал дощечки на предмет наличия тайника под паркетом. — Вы ничего не найдете, — заявил шулер-баронесси. — Можете даже и не стараться. Если я не скажу вам, где чертежи, вы век их не отыщете. Амалия подняла глаза. — Хотите предложить мне сыграть с вами? Спокойно поинтересовалась она, но глаза ее так сверкнули, что я, даже не зная продолжения, невольно поежился. — Да, — просто ответил Рубинштейн. Аркадий издал какой-то сдавленный звук и умоляюще покосился на баронессу. — На кону? — Спокойствие империи! — вздохнула та. — Как заманчиво! — А Ривграфч! — графч. Подайте ко -ка мне канделябр. Не успела она договорить, как я уже стоял на ногах. Это еще зачем? Нервно спросил Шулер. Так, загадочно ответила Амалия. Пораженные ее тоном присутствующие, уставились на баранецсу во все глаза. Но я не стал задавать вопросов, а просто снял с камина самый тяжелый канделябр и поднес ей. Ну, он что-то слишком легкий. протянула необыкновенная женщина со значением, глядя на Рубинштейна. В следующее же мгновение я увидел, как человек, который должен был уже по самому характеру своей профессии отличаться завидным хладнокровием, слегка побледнел и нервно сглотнул, а после легкой паузы спросил, «Зачем вам канделябр?» «Будто вы не знаете», — отвечала баронесса Корф, глядя ему прямо в глаза. и вновь повисло в воздухе томительное молчание. Я держал канделябр на весу, и запястье у меня уже начало ныть. — Карты крапленые, — спросил от окна пирогов. — Разве шулер способен играть честно? — вопросом на вопрос ответила баронесса. —